Берениса. Бывают различные несчастья, земное горе разнородно. Господство над обширным горизонтом, как радуга, Цвета человеческого страдания также различны и точно так же слиты, и оно точно так же царит над обширным горизонтом жизни. Я могу рассказать ужасную историю и охотно умолчал бы о ней, если бы это была хроника чувств, а не фактов. Мое имя Эггеус, фамилию уже свою я не скажу. Нет в стране замка более славного, более древнего, как мое унылое, старинное, наследственное жилище. С давних времен род наш считался ясновидящим, и действительно, из многих поразительных мелочей, из характера постройки нашего замка, из фресок нашей гостиной, из обоев спальни, из лепной работы пилястров оружейной залы, но преимущественно из галереи старинных картин, из внешнего вида библиотеки и, наконец, из характера книг этой библиотеки можно было вывести заключение, подтверждающее это мнение. Воспоминания первых лет моей жизни связаны с библиотечной залой и ее книгами. Там умерла моя мать, там родился я. Но странно было бы сказать, что я не жил прежде, что у души нет предыдущего существования. Вы отвергаете? Не станем об этом спорить. Я же убежден и потому не стану убеждать вас. В человеческой душе живет какое-то воспоминание о призрачных формах, о воображаемых глазах, о мелодических, но грустных звуках, воспоминания, не покидающие нас, воспоминания, похожие на тень, смутная, изменчивая, неопределенная, трепещущая. И от этой тени мне трудно будет отделаться, пока будет светить хоть один луч моего разума. В этой комнате я родился... В этой комнате я провел среди книг мое детство и потратил юность в мечтах. Жизненная действительность поражала меня, как видение и только как видение, тогда как безумные мысли мира фантазий составляли не только пищу для моего повседневного существования, но положительно и исключительно мою действительную жизнь. Берениса была моей двоюродной сестрой, и мы выросли вместе в отцовском замке, но мы росли совершенно различным образом. Я болезненным и вечно преданным меланхолии, она живой, грациозной и полной энергии. Ее дело было бегать по холмам, мое учиться взапертий. Я жил сам в себе душой, предаваясь самым упорным и трудным размышлениям. Она же беззаботно встречала жизнь, не заботясь о тени на своем пути или о молчаливом полете времени с его черными крыльями. Берениса. При ее имени черные тени восстают в моей памяти. Образ ее стоит, как живой, передо мною. Такую, какой она была в первые дни своего счастья и веселья. как была она фантастично хороша, а потом потом наступил полный ужас и мрак и свершилось нечто неподдающееся рассказу. болезнь страшная болезнь набросилась на нее, и на глазах моих изменила ее так, что трудно было узнать ее. Увы, болезнь отходила и снова подходила, но прежняя Берениса уже не возвращалась. Настоящую Беренису я не знал или, по крайней мере, не признавал ее за Беренису. Главные страдания кузины моей заключались в эпилепсии, которая часто кончалась с похожей на смерть. от которой она просыпалась совершенно внезапно. Между тем и моя болезнь, мне сказали, что это ни что иное, как болезнь, быстро развивалась, усиливалась от неумерного употребления опиума и, наконец, приняла характер какой-то странной мономании. С часу на час, с минуты на минуту болезнь действовала энергичнее, и, наконец, совершенно подчинила меня своей власти. Эта мономания заключалась в страшной раздражительности умственных способностей, которую можно определить раздражительностью способностей внимания. Очень может быть, что вы меня не понимаете, и я боюсь, что не буду в состоянии дать вам точного понятия той нервной напряженности, с какой мысль, углубляется в созерцание самых обыденных в мире вещей. Моим постоянным занятием бывало думать без устали по целым часам над какой-нибудь беглой заметкой на полях книги или над фразой в книге, задумчиво смотреть продолжение целого долгого летнего дня на причудливые тени, стелящиеся по стенам». Забываться по целым ночам, наблюдая прямое пламя лампы или пламя углей в камине. Мечтать по целым дням над запахом цветка. Монотонно повторять какие-нибудь обыкновенные слова до тех пор, пока звук от повторения перестанет занимать мысли. В полном упорно сохраняемом покое забывать всякое чувство движения и физического существования. Мысли мои в такие минуты никогда не переходили на другие предметы, а упорно вертелись около своего центра. Человеку невнимательному покажется очень естественным, что страшная перемена в нравственном существовании Беренисы вследствие ее страшной болезни должна бы была послужить предметом моей задумчивости. Но ничуть не бывало. светлые минуты несчастья ее правда меня огорчала я думал с грустью о страшной перемене произошедшей с ней но эти мысли не имели ничего общего с моей наследственной болезнью болезнь моя питалась не такой переменой а переменой физической страшной изменявшей беренису в одни ее поразительной красоты Можно сказать, наверное, я не любил ее. Чувства мои никогда не шли из сердца, а всегда из головы. Берениса являлась мне не настоящей Беренисой, а Беренисой моих мечтаний, неземным, а абстрактным существом. Теперь же я дрожал в ее присутствии, бледнел при ее приближении. горюя я о ее гибели, Я все-таки помнил, что она давно любила меня и когда-то в грустную минуту заговорил с нею о браке. День, назначенный для нашей свадьбы, приближался. Однажды после обеда я сидел в библиотеке. Я думал, что в комнате нет никого, кроме меня, но, подняв глаза, увидал стоявшую передо мной Беренису. Она оказалась мне какой-то призрачной и высокой. Я молча откинулся на спинку кресла. Она стояла тоже молча. Худоба ее была ужасна. В ней не осталось ничего от прежней беренисы. Наконец, взор мой упал на ее лицо. Когда-то черные волосы теперь стали светлыми, а мутные и поблекшие глаза казались без ресниц. Я взглянул на губы. Они раскрылись особенной улыбкой, и взору моему представились зубы новой Беренисы. Лучше бы мне никогда не видеть их или, увидав, лучше бы умереть. Скрип двери пробудил меня. Подняв глаза, я увидел, что кузины в комнате нет. Но белый и страшный призрак ее зубов не покидал, и не хотел покинуть комнаты. На поверхности их не было ни точки, ни эмали, ни пятнышка. Мимолетные улыбки достаточно было, чтобы они врезались мне в память. И потом я их видел так же ясно, как и прежде, видел даже яснее, чем прежде. Зубы эти являлись и тут, и там, и везде, длинные, узкие, и необыкновенно белые, с бледными губами, натянутыми вокруг так, как они никогда не бывали прежде. Затем наступил полный припадок моей мономании, и я тщетно боролся против ее непреодолимого и странного влияния. В бесконечном числе предметов внешнего мира я только и думал, что о зубах. Я чувствовал к ним страстное желание. Все окружающее было поглощено мыслью о зубах. Они сделались для меня источником жизни. Я изучал их, и мне казалось, что зубы Беренисы — это идеи. И эта безумная мысль погубила меня. Вот потому-то я так страстно и стремился к ним». Я чувствовал, что только обладание ими может возвратить мне рассудок. Дни проходили один за другим, и я все сидел в своей комнате с призраком зубов. Но раз во время моей задумчивости раздался внезапно крик ужаса, и спустя немного я услышал рыдания и вздохи. Я встал, отворил дверь и увидал горничную, которая сообщила мне, что Берениса умерла, и что могила ее уже готова. Сердцем, замирающим от страха и отвращения, я отправился в спальню покойницы. Комната была большая, мрачная, на каждом шагу я натыкался на приготовление к похоронам. «Гроб», — сказал мне слуга, — «стоит за занавеской на кровати, и Берениса лежит в гробу». «Кто же спросил меня, хочу ли я видеть покойницу?» я не заметил чтобы чьи нибудь уста шевелились, а между тем вопрос был сделан, и отголосок последних слов еще раздавался в комнате отказаться было невозможно и с чувством какой то подавленности я направился к постели. я тихо поднял темные занавеси и когда опустил их они упали мне на плечи и отделили меня от живого мира, и заперли меня с покойницей. В комнате пахло смертью. Особенный запах от гроба производил во мне дурноту, и мне казалось, что от тела отделяется уже запах разложения. Я бы отдал все на свете, чтобы бежать от этого страшного влияния смерти, чтобы еще раз вдохнуть воздухом под чистым небом, но у меня не было сил шевельнуться. Колени тряслись, я точно прирос к полу и пристально смотрел на вытянутый в гробу труп. Господи, может ли это быть? Неужели у меня помутилась голова или покойница действительно пошевелила пальцем под саваном? Дрожа от страха, я тихо поднял глаза, чтобы взглянуть на лицо покойницы. На собой платок, которым была привязана челюсть, развязался. Бледные губы улыбались, и из них смотрели на меня белые, блестящие, ужасные зубы Беренисы. Я судорожно отскочил от постели и, не говоря ни слова, как безумный, бросился вон из этой страшной комнаты смерти. Я очутился в библиотеке и сидел в ней один. Мне казалось, что я пробудился от какого-то ужасного смутного сна. Была полночь, я распорядился, чтобы Беренису схоронили до заката солнца. Но я не сохранил точного воспоминания о том, что делалось в это время. А между тем мне припоминалось что-то ужасное, что-то смутное и потом более ужасное. Оно походило на какую-то страшную страницу моего Существование, написанное темными воспоминаниями, ужасными и неразборчивыми. Я старался разобрать их, но не мог. Между тем, по временам в ушах моих раздавался звук, похожий на пронзительный крик женщины. Точно я совершил что-то. Я громко спрашивал себя «Что такое?» И эхо комнаты отвечало мне «Что такое?». На столе подле меня горела лампа, а подле стоял ящичек из черного дерева. Ящик был очень обыкновенный, и я часто видел его. Он принадлежал нашему годовому доктору. Но как он попал ко мне на стол? Почему я дрожал при виде его? Зор мой упал, наконец, на странице открытой книги и остановился на одной подчеркнутой фразе Это были странные, но простые слова поэта Эвензалата. «Члены совета сказали мне, что если бы я посетил могилу своего друга, мои проблемы были бы несколько облегчены». Отчего от этих слов волосы мои становятся дыбом и кровь застывает в жилах? В дверь библиотеки кто-то тихо постучал, и ко мне на цыпочках вошел слуга, бледный как мертвец. Глаза его блуждали от ужаса, и он заговорил со мною тихим, дрожащим, глухим голосом. Что говорил он мне? Я понял только некоторые фразы. Кажется, он рассказывал, что ночью в замке слышали страшный крик, что вся прислуга собралась и побежала на крики. Тут голос его стал ясен Он говорил о поругании могилы Об обезображенном трупе, вынутом из гроба Трупе, еще дышавшем, еще вздрагивавшем, еще живом Он взглянул на мою одежду Она была выпачкана грязью и кровью. Не говоря ни слова, он взял меня за руку. На ней оказались следы от ногтей человеческих. Он обратил мое внимание на предмет, приставленный к стене. Я посмотрел, то был заступ. Скрикнув, бросился я к ящику из черного дерева. Но у меня не силы открыть его. Он, выскользнув у меня из рук, тяжело упал на пол и разбился в мелкие дребезги. Звеня выскочили из него несколько инструментов для дергания зубов. И вместе с ними рассыпались по всему полу 32 белых маленьких кусочка, похожих نا